Глава 17. -я. Эстер. Сундуки и сумки проверили? Услышала я голос Рейгана. Так точно, уезжаем с теми же, с которыми и прибыли. Вещи складывались под моим личным присмотром. Ни одна девица внутрь не пробралась. Отрапортовал один из драконов, явно получаю удовольствие от ситуации. Хорошо, я не послушала Энни и не полезла в сундук. Сиденье в карете! холодильный ларь не торопился в путь подозрительной драконище вызывая у меня нервный тик вот ведь не имется ему ехал бы уже его там ирсы ждут и приключения невежливо задерживаться в холодильник бы я ни за что не полезла продукты святое мужчины бы не простили лишь и я их еды а в пространство под сидениями я отлично поместилась бы и даже ехала с комфортом укрывшись пледами подложив под голову подушки но энни посоветовала не рисковать вдруг кого нибудь из драконов подведет кишечник я сперва не поняла ее намека слишком он был неприличным но затем согласилась с более чем весомым доводом кроме того место было слишком очевидным и именно с него начали бы проверку ларь забит продуктами холод включен «Дрожащих синих девиц в нем не обнаружено!» — вновь весело ответил тот же дракон. «Сиденья в карете подняты и проверены. Ни одной поклонницы Ирсов, сплошные пледы и подушки. Быть может, нам раздеть кучеров и слуг, досмотреть!» «Каждая из них в три раза шире юной леди Дэром и на голову выше», — услышала я голос главы делегации. «Выезжаем, хватит время терять!» Спрятала улыбку в усы, развернула широченные плечи, выпрямилась, принимая комплимент. «Да-да, не стоит терять время, тем более, что от леди Дэром вы все равно не избавитесь!» «До зароба без остановок!» — дал мне команду Рунторок Дастон, глава делегации, и первым забрался внутрь. «Счастливо, дружище!» — попрощался Торн с Рейганом в последнюю очередь. И не забудь о нашей договоренности. Помню. Слово свое всегда держу, знаешь же. Я сидела, глядя строго перед собой, как того требовали правила, и страстно мечтала, чтобы договоренность между мужчинами включала малюсенький такой пункт сохранения жизни одной юной леди, когда ее обман будет обнаружен. Взяла воз же, радуясь, что по натуре своей непоседливая и любопытная. «Оттого имею некоторый опыт управления упряжкой. Новые слуги за ночь меня немного поднатаскали, освежили в памяти основные моменты, подсказали, как вести себя среди мужской братьи». Последнее, к слову, было самым тонким моментом, и я пока не представляла, как справиться с этой проблемой. Но времени ночью решать ее не было, понадеялась на удачу. И прямой путь до зареба вполне мог бы за нее сойти». Первый пункт нашего назначения находился достаточно далеко от столицы и земелью рода Дэром. Если вдруг меня рассекретят, там уже вряд ли отправят домой, скорее возьмут с собой. Так что главной задачей было не опростоволоситься на коротких привалах. Делегация ехала тремя каретами. Моя шла второй, так что я была в некоторой степени подстрахована. Даже когда кучер первой кареты окликнул лошадей, мои тоже приготовились к движению. Мне осталось лишь взять их на вожжи, когда они тронулись. и Голос менять не пришлось. Путешествие началось. Скоро я увижу Ирсов. Процессия двигалась через город неспешно, и я успела в полевых условиях немного обкатать подзабытые навыки. Людей на улице было мало, никто под копыты не бросался, собаки лениво брехали за воротами домов, не выбегая и не нервируя лошадей. Все складывалось настолько великолепно, что в какой-то момент я начала переживать. У нас с Синтией была своя примета. Если в начале пути встречаются серьезные препятствия, дальше дорога идет гладко. Но если наоборот, везение закончится, не успев начаться. Попыталась отбросить неприятную мысль, но она с назойливостью комара жужжала ухо, не позволяя расслабиться. Покусала губы, вспоминая различные техники борьбы с повышенной тревожностью. Магов обучали им с детства, поскольку для кастования заклинаний и написания рун требовались твердая рука и уверенный голос. Первой пришла идея подменить одну примету другой. Посмотрела на высоченные каменные стены окружающий город, на короткую, буквально из трех повозок и одной кареты, очередь и проверяющих. Загадала, что если до городских ворот ничего ужасного не произойдет, то до зареба я продержусь, а там дел техники». Прием был не очень честным, особенно учитывая, что до городской стены было рукой подать. Но кто меня осудит? Не я точно. Лишь похвалю за сообразительность. Не зря преподаватели из раза в раз повторяют, что плевая практика всегда лучше теории. Вот я и применяю выученные в академии методики. Умница. Так, а теперь нужно сосредоточиться и придержать коней, заставив остановиться точно позади ведущей упряжки сохраняя строй. И все можно выдохнуть. Радуясь, что слуги мне подсобили, выдав не только без советов, но и самых послушных лошадок, остановила карету. «Да, я сделала это!» Гордо выпрямилась на своем месте, с высоты положения оглядывая окрестности. Жаль из-за первого экипажа не видно, как происходит досмотр. «Но, надеюсь, нас пропустят. Итак...» Всё же не простые смертные едут, а дипломатическая миссия. Их, если я не ошибаюсь, досматривать не положено. Очередь подошла быстро, но отчего-то нас не пропускали. Успокоила себя тем, что это и есть та самая преграда на пути, после которой всё будет просто великолепно. Нужно лишь её пережить. Даже порадовалась ей. Но червячок сомнений грыз изнутри, не позволяя ослабить бдительность». Отправила заклинание личины, усилив нас к за ночь плетение. Еще раз напомнила, что нас никто не будет досматривать не положено. Но, когда со стороны дворца донесся топот подбитых металлом копыт, поняла, что все пропало. К нам неслась королевская стража, возглавляемая Генри Контоном, женихом Синтии. Ох, надеюсь, он меня не узнает. Магия магией, а давнее знакомство — это давнее знакомство. Он может уловить жест или интонацию, свойственные лишь мне. Держимся, истер, превозмогаем, молчим в тряпочку и не двигаемся». Драконы не стали дожидаться приглашения и вышли на площадь, ожидая всадников. Мне было интересно, спешатся ли последние или останутся гордо восседать над красивыми и статными драконами. Подобные нюансы выдают истинные намерения проверяющих. Отчего-то была уверена, что Генри Контон, спесивый, заносчивый мамочкин баловень, останется в седле. Однако на службе он проявил себя вполне достойно, и спешился, и представился, и из тысячи извинений попросил представителей делегации позволить досмотреть кареты без предъявления личных вещей. «Нам нечего скрывать, однако вы должны объясниться». — взял на себя переговоры Рейган. — Дело в том, что... Ситуация настолько щекотливая, — замялся Генри, не зная, как отреагировать на вполне разумное требование. Я едва не хмыкнула. В этом весь Генри Контон. Он может заучить что угодно и выглядеть смело и браво. Однако, когда инструкции не работают, он теряется и ищет помощи или надеется, что обойдется как-нибудь. «Только вот он не знает Рейгана. Не обойдется. Я, конечно, не вижу лица дракона, но готова на что угодно спорить. Сейчас он выглядит холодно и надменно. Такого попробуй заставь, сделать что-нибудь против воли. Живым не уйдешь». «Леди Амалия Кодовей пропала». Спустя несколько томительных мгновений сознался Генри. От невеста его величества. У них скоро свадьба». «У меня глаза на лоб полезли». Ничего себе новости! Дерзкая девчонка, а притворялась такой тихоней. Молодец, Амалия, так держать! Мы не вывозим леди Кодовей из фусода. Я могу поручиться за свои слова, — ответил Рейган, посчитав аргумент недостаточно весомым для длительной остановки и досмотра. Если придерживаться буквы закона, драконы в своем праве, а Генри нарушает все мыслимые и немыслимые соглашения, требуя досмотра. Наш король не может досматривать дипломатические миссии, это оскорбительно. Но если невесту не найдут, подозрений драконам не избежать. Между странами больше не будет прежнего доверия. — Пожалуйста, ваша светлость! — воскликнул Генри. — Я верю, что вы никоим образом не причастны к побегу, более того, убежден, что мы никого не найдем и сейчас напрасно теряем время. Но, умоляю вас, позвольте провести досмотр для того, чтобы успокоить нашего монарха проговорил с чувством мужчина, после чего взял небольшую паузу и уже совсем другим голосом тихим и несчастным добавил. «Если я не найду беглянку, его величество женься на моей невесте. Он уже отдал соответствующее распоряжение. Оракул сегодня увидел на ней корону». Я в ужасе обернулась, забыв, что мое дело изображать полное безразличие, глядя прямо вперед, когда господа беседуют. Быстро приняла нужную позу, но дыхание никак не могла обуздать. Грудь качала воздух, будто кузнечные меха. И почему я не удивлена, что его величество не поверил заявлению дракона, что раз листик на ветве огненного древа вырос не сразу, то и ребенок у Синтии, повелителя, может родиться через много-много лет? Оракул еще, и этот лгун несчастный, говорит то, что его величество хочет услышать. «Надо спасать подругу!» закусила губу, раздумывая, как поступить. Сватора это, конечно, моя мечта, и путешествие с драконами, возможно, единственная моя возможность туда попасть. Но иногда мечты должны оставаться мечтами. Я всегда буду выбирать живых людей, а уж Син, свою лучшую подругу, тем более. Она по умолчанию в приоритете. Сперва помогу ей, затем вернусь к вопросу Ирсов. Может, найду еще варианты, как к ним попасть?» Оставался один вопрос. Где найти кучера, который прямо сейчас готов меня подменить, отправившись в путешествие по опасным землям? Тот милый мужчина, что должен был восседать на моем месте, наверняка до сих пор мирно спит. Зелья синтии всегда работают, словно концентраты. Их так легко из кровоток не вывести. «Ваши слова звучат оскорбительно», — ледяным тоном проговорил Рейган, подтверждая мои прогнозы. «Выходит, его величество подозревает нас в пособничестве?» «Нет, что вы! Я не так выразился!» Перебив иностранного дипломата, испугался Генри. «Приношу свои искренние извинения!» Я только глаза закатила. «Похоже, жених син даже не понимает, сколько глупостей озвучил и сколько правил нарушил. Надеюсь, их помолвка не закончится свадьбой. Главное, чтобы это произошло не по причине ее замужества с королем». — И тем не менее, своей импульсивностью вы поставили нашу делегацию в непростое положение, — не смягчался Рейган. — Я не позволю провести вам досмотр, поскольку это уронит репутацию вашего монарха в первую очередь. — Огненные боги! — выдохнул Генри, до которого, наконец, дошел весь трагизм положения. — Не удивлюсь, если он остановил нашу делегацию не по личному распоряжению короля, а по своей недальновидности — А если это все же проделки Суина, вздорного беднягу можно лишь пожалеть. Оказался между молотом и наковальней, еще и виноватым в конце сделают. Ваша участь незавидна, Контон, — вновь озвучил мои мысли Рейган, обращаясь к собеседнику довольно фамильярно. — Как есть незавидна, — согласился Генри темнее лицом. — Будете мне должны, — сказал, как припечатал Рейган и тут же дал команду. «Возвращаемся в дом Дерамов!» Пока мужчины раскланивались, обмениваясь положенными фразами, драконы в карете язвили и ехидничали. Небось подумал, что это Эстер умыкнула невесту короля, чтобы нас не выпустили из города. Контон — жених Синтии, подруги нашей жрицы. Она бы ни за что не подставила ее таким образом». — напомнил всем глава делегации, который и не думал выходить из экипажа, доверив переговоры Рейгану. То есть никто не сомневался, что я могла так поступить, если бы не Синтия? И как они посмели так думать? Совесть вяло махнула флажком, намекая, что основания у драконов есть, а кое-кому немножечко бы повзрослеть и стать более ответственной и уравновешенной. Но сейчас я была сильно на взводе, Нужно было умудриться аккуратно развернуть карету, а затем предупредить «Эй, не о смене курса!» и незаметно улизнуть в академию к подруге, которой нужна моральная поддержка, и план «Как избежать замужества с королем?». Но самой главной задачей по-прежнему оставалась одна — не выдать себя. «Рейган уже в который раз подозрительно на меня косится».